Глава 17. Это похоже на треснувшее стекло. Вот оно целое, и ты видишь своё отражение, чуть распознавая черты, потому что оно прозрачное. Потом вдруг поверхность покрывается мелкой паутинкой и осыпается под ноги тысячами осколков. Сейчас я была этим стеклом. Мне казалось, что я оглушена, что я переместилась в другую вселенную, и там всё искажается до неузнаваемости. Это не могло быть правдой. Только не с ней, не с моей сестрёнкой. Перед глазами то самое пятно крови. Я вижу его очертания, неровные, рваные, на сером асфальте, красное. Убираю телефон и бегу к ближайшему мусорке. Меня рвёт несколько раз подряд. Кто-то спрашивает о моём состоянии, но я отмахиваюсь и иду вперёд, даже не понимаю, куда именно. Только спустя несколько минут я смотрю на телефон, что снова звонит. Стас. Читаю по слогам и принимаюсь плакать, потому что... потому что хочу винить его, скинуть с себя эту боль на него, чтобы не было так жутко, отвратительно внутри. Он не виноват, но я хочу, чтобы был... Я хочу, чтобы это был кто угодно, но не я. Сбрасываю звонок и перезваниваю маме, чтобы узнать, в какой она больнице. Ловлю такси и еду, проклиная пробки. На последней улице... Не выдержав, отдаю деньги, сжатые в руке, и выскакиваю на улицу. Дождь. Как же вовремя. Холодные капли остужают и без того ледяное тело. Только изнутри всё так же пусто и сухо. Я не пытаюсь взять себя в руки. Я не пытаюсь сделать вид перед мамой, что всё хорошо. Я плачу, найдя её на втором этаже. Я плачу в голос, завывая с неё вдвоём. Мы не задаём вопросы. Мы не разговариваем вообще. Мы просто одиноко стоим в пустом коридоре больницы, облокатившись на стену. Мы просто хотим верить, что всё обойдётся. Время. Оно отмеряет минута секундами, действует на нервы. Огромные часы, висящие на стене, раздражают, но я рада, что они тут есть. Иначе я бы просто сошла с ума. А так я досчитала до Чёрт, сбилась. Больше сотни минут. Сколько это часов? Ничего не понимаю и не могу сообразить, но ну, когда дверь, ведущая в реанимацию, открывается, мы с мамой подскакиваем на месте так быстро, что кружится голова. Вы родные пострадавшей Хруповой Анны? Да. Ответ и тишина. Что он скажет? Обрадует или уничтожит? Что нас ждёт? Итак, говорю как есть и утаивать не вижу смысла. У девочки сломан позвоночник, а именно поясничный отдел. Это не простой перелом, он оскольчатый, что в разы ухудшает картину. Его слова устрашали даже без определений и научных значений. Часть осколков убрать сно удалось, но это всё. Опасность, к сожалению, существует по-прежнему, требуется ещё одна операция. Ну так сделайте. Не выдерживает мама. Что же вы ждёте тогда? Обнимая её, я останавливаю Это не в моих силах, и скорее всего, в России никто не сможет провести подобную, только клиники Германии и Израиля. Осколок застрял между позвонков и есть вероятность попадания его в спинной мозг, что грозит пожизненной инвалидностью и полной недееспособностью нижней части тела. Он говорил обыденно, лишь состроив гримасу сожаления. Ему было плевать, всем плевать. Он просто врач. Хотя быть может, я ошибалась. То есть вы хотите сказать, что У мамы не хватало слов. Она тряслась и держала меня за руку, пережимая пальцы слишком сильно, но боли я не чувствовала вовсе. Операцию нужно сделать как можно скорее. Разумеется, у вас есть время. Необходимо полная неподвижность, чтобы на осколок не оказывалось давление. Это не позволит ему продвигаться. Малейший сдвиг будет сопровождаться сильнейшей болью и каждый раз уменьшит шансы на благоприятный исход. Но это же очень дорого, не так ли? Вы всё к этому ведёте. Цена подобной операции действительно высока, плюс реабилитация должна проводиться специалистами в этом направлении. И сколько? Сколько стоит по-вашему жизнь ребёнка? Полноценная жизнь, незагубленная. Мужчина секунду раздумывает, опускает глаза, как бы даёт понять, чтобы мы приготовились, а потом называет цифру, после чего мама тут же хватается за сердце. Мам Подхватываю её вместе с врачом и усаживаем в кресло. Вы? Да как вы можете? кое-как выговаривает она. Откуда такие деньги у нас? Где я? Нам даже продав квартиру не хватит. Что вы за люди такие? Что вы? Утираю слёзы, отвернувшись, не нахожу сил больше это слышать. Врач зовёт медсестру и маму приводят в чувство, потому что она, кажется, в бреду была и всё, как под толщей воды, всё мигом теряет смысл. и находится он лишь в одном. Аня. Есть хорошие благотворительные фонды. Мама ему даже не отвечает, уйдёт куда-то в себя. У меня тоже не остаётся на данный момент сил. Напишите нам их, пожалуйста, мы обратимся к ним. Мне нужно с вами поговорить. Чуть слышно произносят, киваю и отхожу в сторону от мамы. Должен предупредить, что бесплатное нахождение вашей сестры в больнице возможно только первые 3 месяца. Вы сейчас серьёзно? Я мало удивлена сейчас. Просто не верю в это всё. Таковы правила больницы, а не мои. Мы постараемся найти деньги до истечения этого срока. Аню увидеть в этот день не вышло, и мы вернулись домой. Дедуля переживал так сильно, что ей ему пришлось вызывать скорую, а когда мы приехали и рассказали что да как, он замкнулся в себе и замолчал. Мы все замолчали в этот день и на следующий. Мы все не произносили ни звука. Квартира казалась такой пустой. В спальне вообще невозможно было находиться. Мама ходила в ванной и плакала тихонько, а я садилась под дверью и вторила ей. Сестру продержали сутки в осне или как там это правильно называется, и потом позволили к ней прийти. Не надолго. Что делать? Улыбаться, плакать, как говорить с ней и что можно, что нельзя, быть откровенной или лгать? Что сейчас будет правильным? Взялись с мамой за руки и вошли в палату. «Аниут!» Все же выдавливаю улыбку в виде ее живой. Ведь это главное, правда? Остальное переживем. «Привет!» Слабым голосом отвечает, чуть повернув голову. «Вот это я выдала, да?» Смотрим на нее обе и начинаем нервно смеяться, пуская слезы вместе с сестрой. «Доченька моя!» Мама садится с одной стороны, я с другой. «Вы чего? Всё так плохо?» Видно, что слова даются ей тяжело, но, кажется, она держится. «Не то чтобы...» Начинает мама, но не выдержав, замолкает. «Но ну, мы же не врачи, Ань», — подхватываю я. «Как мы можем говорить тебе?» Они сказали, нужно подождать немного. Брось, Алис. Меня сковали какими-то железками, всю спину, таз и шею, а вы ревёте, не переставая. Не верю я, что тут сломан палец на ноге. «Ань, ну не надо». Я не буду тебе ни про единорогов рассказывать, ни про ужасы. Дождёмся врача, и он сам пояснит. Ладно, главное, чтобы поправимо было. Остальное переживу. И думаю, это самые верные слова, что я могла услышать от неё. Делаю глубокий вдох и улыбаюсь ей. Знаешь, а ведь так и есть. К чёрту хандру. Врач сказал всё, что ему полагалось. Благо, про деньги не завёл разговор. Этим мы занялись с мамой сразу же, как приехали домой. У меня нет накоплений, взгрустила её с и сожалением, сказала мама, словно извиняясь за всё это. Мам, ты чего? Обнимая её, усаживаясь рядом с ней на диван. Перестань, разменяем квартиру и будет почти половина денег уже. Я поеду в фонд сегодня же, как размещу объявление на сайтах риэлторов. Иначе сами можем нарваться на мошенников. Всё хорошо, плевать на эту квартиру. Дедушка просто молчал и сел с другой стороны Главное, чтобы Анька снова начала бегать. Всё же, высказался он. Села за ноутбук сестры и начала загружать сделанные фото интерьера. Потом пошла в спальню собираться ехать по адресам фондов. Во мне бурлила такая уверенность, и такая сила, но когда телефон стал звонить вновь, я замерла. Я так ему и не ответила, вчера и сегодня тоже. Мне кажется, что как только я это сделаю, то сразу же прочувствую степень моей вины, которая была самой большой. Да, не я управляла автомобилем, но я хотела сделать выбор в пользу Стаса. И из-за моего упрямства поплатилась не я. Так не должно быть. Он не виноват в том, что у тебя происходит, дочь. Услышала позади себя голос мамы. Ответь. Скажи, что сейчас не лучшее время для разговоров. Если бы только знала мама. Да, я отвечу. Сейчас, как буду ехать, позвоню ему и Не избегай, он замечательный парень. Я очень рада, что Стас появился в твоей жизни. Это больно слышать, потому что я тоже рада, но я не перестаю думать о том, что он не будь его в моей жизни. Спасибо. Улыбаюсь ей, протиснувшись в проходе, быстро убегаю из дома. Одна за другой приходят уведомления об СМС. У меня внутри всё разрывается от отчаяния, и я не выдерживаю. Мне всегда было хорошо рядом с ним. Я любила делить всё пополам. Что, если сейчас это наоборот мне поможет? Собираюсь с мыслями и нажимая на имя контакта, но так и не успеваю позвонить, потому что прямо передо мной возникает огромная фигура. Мужчина настигает в один миг и схватив за шкирку, тащит к машине, стоящей на обочине. "Эй, отпусти, скотина!" кричу я, отбиваясь от него на всё бестолку. Заткнулась. Рявкает из открывшейся двери этот ублюдок. Меня за секунду покидает страх, а на его смену приходит лютая ярость. «Тварь!» Кричу и кидаюсь вперёд, но меня держит этот амбал. «Ненавижу! Ненавижу! Будьте прокляты! Вы мерзкая тварь! Как посмели явиться сюда?» Крики смешались со слезами. Я не могла с ними совладать. Наблюдал и изредка улыбался гадски, а потом позвал по имени того самого шкафа, кивнув. Я не успела подумать, что это значит, лишь когда меня развернули и по лицу прилетела сильная и громкая плевуха, я замолчала, подавившись своими словами. Это отрезвило, это сразу привело в чувство. Наконец-то замолчала. В машину её и только попробуй ввякни ещё раз. Сопротивляться как-то сразу передумала, но не убьёт же он меня. В машине было много места, а сиденья располагались друг напротив друга. Рядом со мной сел тот охранник, удерживая за предплечье. Уверена, там будут огромные синяки. Не свожу с верепова взгляда с лица холодного и надменного. Ненавижу. Как же я его ненавижу. Думаю, стоит спросить, раз уж ты наконец прекратила этот цирк. И эта дикарка вознамерилась войти в мою семью. Вслух рассуждая сам с собой цокает. Ты уизнила всё, что я хотел тебе сказать пару дней назад. Глаза щиплет от того, что он сейчас подтверждает всё, что и так было ясно. Но верить, что это отец моего любимого сделал тот ужас с моей сестрой, я не хотела до последнего. «Как вы могли? Она же... она же ни в чём не виновата и девочка!» «Я? Кажется, это ты принимала решение в ресторане? Я выполнила обещание? Или ты решила, что я шутил?» «Она могла умереть из-за вас!» Срываясь, кричу. На самом деле она чудом осталась жива. Отлетела далеко от дороги, поэтому моему человеку пришлось ехать. Не верю. Я не верю, что человек может быть ещё более жестоким, чем этот. Отвечать ему что-то я уже не могла, потому что меня трясло от слёз. Итак, вопрос. Ты уже рассталась с моим сыном или мне снова тебе показать, насколько сильно я против тебя рядом с ним? Нет, сипло выдаю, прокашливаясь. Нет, я Я всё поняла. Я сейчас же ему позвоню и скажу. Я всё скажу. Отлично. Тогда подожди чуть-чуть. Мой сын Настоевчев и так просто никогда не сдаётся. Ты сама это должна была понять. Мне необходимо, чтобы он не желал вернуться к тебе снова и противостоять мне. О чём вы говорите? Испуганно гляжу на него и вижу ехидную, да, мерзенье улыбку. Наблюдал и изредка улыбался гадски, а потом позвал по имени того самого шкафа.